24 ноября, вторник. Томас положил на стол вечерние газеты, снял пальто, повесил его на плечики и шагнул к двери. Вешая пальто на привинченный к ней крючок, он оглянулся. С первой страницы Квельс Прессен на него смотрело серьезное лицо Аники. Это был посвященный ей номер, как было после ночи в туннеле. Но теперь Аника выглядела старше, и взгляд был печальнее. Корреспондент Квельс разоблачила банду террористов, кричал заголовок первой полосы. С сильно бьющимся сердцем Томас вернулся к столу и провел пальцами по лицу Аники. Его жена. Мать его детей. Она единственная на всем свете и не только для него. Он развернул газету. Статьи о том, как журналистское расследование Аники привело к раскрытию группы норботтонских террористов, занимали почти весь номер. Над текстом шестой и седьмой страниц с новостными колонками красовалась фотография ночного пейзажа, сделанная с воздуха над Боттенвикеном. На фотографии был виден человек бегущий по льду в круге яркого света подпись гласила ночная охота за террористом у моря серийного убийцу выследили с вертолета с помощью прибора ночного видения в длинной статье говорилось о том, как один человек из Лулео убил по меньшей мере четырех человек в течение последних двух недель. Журналистка Аника Бэннген Подняла тревогу у западной проходной ССАБ. Полиция оцепила район Лёвскаттен, но преступнику удалось бежать по льду Боттенвикена. По счастью, полиция была оснащена вертолетом с прибором ночного видения, с помощью которого несколько дней тому назад был найден пропавший трехлетний ребенок. Томас нервно пробежал глазами текст и принялся листать газету. Потом... Следовал пространный рассказ о том, как Аника оказалась запертой в заброшенной компрессорной станции возле металлургического завода вместе с частью террористов из группы «Дикие звери». Говорилось в статье также и о том, как до этого удалось предупредить полицию о намечавшейся сходке, о том, как она спасла жизнь инвалиду Юнгве Густавсону, согревая его теплом собственного тела. Прочитав это предложение, Томас почувствовал укол внизу живота. Судорожно сглотнул и, пропуская текст, стал рассматривать фотографии. Красивый снимок. Аника на работе, в окружении коллег по редакции. Ниже фотография маленького кирпичного домика в окрестностях Лулео. Там его жена могла умереть. Он нервно провел рукой по волосам и ослабил узел галстука. Анике удалось уйти от убийцы, перебежав железнодорожную ветку прямо перед составом с рудой. Потом она пробежала около километра до завода и подняла тревогу у западной проходной. Статьёй написал корреспондент Патрик Нильсон. Он же взял интервью у Аники, в котором она сказала, что отлично себя чувствует и очень рада, что все осталось позади. Томас перевел дух. Нет, она все же не в своем уме. О чем она вообще думала? Как могла она подвергнуть себя такой опасности, имея детей и мужа? С ней надо поговорить. Дальше так продолжаться не может. Следующие страницы были посвящены министру культуры Карине Бьернлунд и ее рассказу о том, как она оказалась в маоистской группе «Дикие звери» в конце 60-х годов. После того, как Карина покинула группу, она сползла на путь насилия, о чем министр очень сожалеет. Карина Бьернлунд попыталась в своем рассказе описать дух того времени, стремление к справедливости и свободе. Жаль, что это стремление вышло из-под контроля и стало неуправляемым. Премьер-министр одобрил рассказ Карины Бьернлунд и заявил, что она может рассчитывать на его поддержку. На развороте была напечатана правда о взрыве на военно-воздушной базе F-21. Только что пойманный террорист признался, что это он бросил в емкость с остатками горючего армейский капсюль-детонатор что и привело к взрыву. Он пробежал глазами по тексту, потом прочел преамбулу и подписи под фотографиями. Следующий разворот повествовал о профессиональном убийце раганвальде легендарном террористе из Эта, которого в течение 30 лет безуспешно разыскивали полиция и спецслужбы всего мира. Этот человек... Насмерть замерз в компрессорной, а Аника и остальные могли только беспомощно смотреть, как он умирал. Здесь же была помещена старая нечеткая фотография молодого темноволосого человека с нежными чертами лица. Потом снова пошли статьи об Анике, воспоминания о ее работе и заслугах. Такие же публикации были после событий в туннеле. Но теперь та ночь упоминалась как часть прошлых подвигов. Томас положил ладонь на фотографию Аники и закрыл глаза. Ему показалось, что от снимка исходит мягкое тепло. «Ты со мной!» — подумал он. В следующую секунду зазвонил телефон, и Томас, улыбаясь, взял трубку. «Мне нужно с тобой встретиться!» сказала София Гренборг и расплакалась. «Случилось нечто ужасное. Я сейчас к тебе зайду». На мгновение он проникся ее паникой. Горло сжалось. Перед глазами стояли террористы, профессиональные убийцы, насмерть замерзшие люди. Потом до него вдруг дошло, что неприятности Софии не имеют ничего общего с ужасами, пережитыми Аникой, Он откашлялся, посмотрел на часы и стал лихорадочно искать повод уклониться от встречи. «Через четверть часа начнется заседание комиссии», — сказал он и покраснел от собственной лжи. «Я приду через пять минут». Он положил трубку и застыл, сидя на стуле. В голове стоял какой-то неясный шум. В пятницу она радовалась, как птичка какой-то анкете, «Мира областных советов». Она ответила на вопрос о том, что бы она хотела получить на Рождество. «Я ответила, что тебя», прошептала она и поцеловала его в ухо. Теперь он смотрел на первую страницу Квельспрессен, одной из самых крупных скандинавских газет, на портрет своей серьезной жены, которая разоблачила банду террористов. «Она меняла мир», пока он и его коллеги пытались виртуально засунуть его в какие-то административные рамки. Она делала дело, а они пускали дымовую завесу. Снова зазвонил телефон. Звонили с вахты. — К тебе, посетительница. Томас встал и посмотрел в окно на заиндивелый и промерзший церковный двор внизу. Он повел плечами стараясь сбросить груз безрадостных мыслей, липких, неприятных чувств и свинцовой тяжести. Через секунду в кабинет, споткнувшийся порог, влетела София Гренборг с красными от слез глазами и распухшим носом. Томас поспешил к ней и помог снять пальто. — Я не понимаю, что происходит, — всхлипнула она и достала из сумочки носовой платок. Не понимаю, какой бес в них вселился. Он погладил ее по щеке и попытался улыбнуться. Что случилось? Она опустилась на стул и отняла платок от лица. Руководство хочет перевести меня в другой отдел. Она судорожно вздохнула. Секретарем в отдел безопасности дорожного движения. София подняла голову, плечи ее затряслись, Она несколько раз растерянно переступила ногами и в отчаянии согнулась пополам. София, сказал он, милая, любимая. Она затихла, подняла голову и посмотрела на Томаса. Взгляд её был исполнен неподдельного отчаяния. Как я тянула эту лямку, сказала она. «Пять лет я вкладывала все мои силы в эту работу. Как же они могли так меня унизить? — Ты уверена, что это не повышение? — сказал он, сел на стол и положил руку на спину Софии. — Повышение? — воскликнула она. — Я готовлю дополнение к важному проекту. И тут вдруг, вне всяких ожиданий, меня прогоняют с места и ссылают в какую-то жалкую контору в кисти. Томас погладил женщину по плечам, склонился к ее волосам, Вдохнул головокружительный яблочный аромат. Чем они мотивируют свое решение? София снова заплакала. Томас встал и плотно закрыл дверь. — Милая! — сказал он, склонившись над ней, нежно откинул ей волосы с лица. — Расскажи, что произошло. Она собралась с духом и вытерла нос. — Мы попробуем что-нибудь сделать, — сказал он. — Рассказывай. — Меня вызвали к руководству, — сказала она. Я обрадовалась, думала, что меня включат в группу по подготовке Конгресса или в какую-нибудь комиссию, а вместо этого... — Но за что? — спросил Томас. Она горестно покачала головой. — Они сказали, что ввиду слияния с вами нам предстоит реорганизация, и поэтому меня переводят на другую должность. «Томас, я ничего не понимаю. Что происходит?» Он поцеловал ее в лоб, погладил по волосам и посмотрел на часы. «Милая, понимаешь, — сказал он, — мне пора на совещание, и к тому же у меня нет никаких связей в объединении областных советов». Слова повисли в воздухе. Широко раскрыв глаза, София снизу вверх посмотрела на Томаса неужели у тебя нет ниточки за которую можно дернуть он потрепал ее по щеке конечно я в любом случае попытаюсь что-нибудь сделать вот увидишь все так или иначе устроится». ты уверен спросила она и встала он пошел за ней вдыхая яблочный аромат абсолютно уверен ответил томас подавая ей пальто она осторожно поцеловала его в губы и повернулась, чтобы он одел ее. «Не хочешь прийти сегодня вечером?» прошептала она, уткнувшись ему в грудь. «Я могу приготовить что-нибудь итальянское?» Пот выступил у Томаса между лопатками. «Нет, сегодня я не смогу», — торопливо сказал он. «Сегодня возвращается жена. Ты не читала газету?» «Что?» — спросила она, вскинув на Томаса потускневшие глаза. «Какую газету?» Томас отошел к столу, взял с него квельспрессен. С первой страницы смотрели невидящие темные глаза Аники. «Разоблачила банду террористов?» Вслух прочитала София, и на лице ее отразилась смесь изумления и недоверия. «Кем работает твоя жена?» Отвечая, Томас не отрывал глаз от портрета. Раньше она заведовала в Квельспрессен отделом криминальной хроники, но эта работа отрывала ее от семьи. Теперь она ведет журналистские расследования, копается в злоупотреблениях власти и в политических скандалах. Этими террористами она занималась несколько последних недель. Он положил газету на стол портретом вверх и неожиданно для себя услышал в своем голосе нотки гордости. Она должна была вернуться вчера, но из-за случившегося задержалась и прилетит только сегодня, во второй половине дня. Да — Да-да, — сказала София, — я, конечно, понимаю, что сегодня вечером ты сильно занят. Она ушла, не сказав больше ни слова, а Томас, к большому собственному удивлению, вдруг понял, что не испытывает ничего, кроме облегчения. Взгляд Аники покоился на проносившемся за окном аэроэкспресса пейзаже. Промерзшие станции, сады за низенькими заборами крестьянских усадеб. Все это проносилось мимо, сливаясь в сплошную полосу, и Аника не следила за ними взглядом. Глаза ее были неподвижны, как камни. Ночь пролетела незаметно. Аника взвешивала и анализировала, структурировала и сводила в систему разные факты и аргументы. Статья была готова. Она была записана в блокноте, оставалось только ее распечатать. «Это она сделает дома», — подумала Аника. Она подразумевала при этом не какое-то определенное место или здание, а нечто совсем другое. Она закрыла глаза и подытожила выводы. Первое. Текст должен быть опубликован. Второе. Квартира на Хантверкгартен была ее жилищем на протяжении последних десяти лет. Это не означало однако, что там она у себя дома. Томасу никогда не нравилось жить в центре города, так что для него это будет большим облегчением. Но речь идёт о том, чтобы выиграть Подумала она. Это означает, что она, Аника, должна быть сильнее. У соперницы не должно остаться ни единого шанса. Она никогда не станет альтернативой. В любом случае, Томас окажется в проигрыше. Во внутреннем кармане куртки завибрировал телефон. Аника вытащила его и увидела, что ей звонит к со своего личного номера. «Мои поздравления», — сказал вместо приветствия комиссар Государственного комитета по убийствам. «По поводу?» — спросила Аника. «Я слышал, что вы получили назад свой мобильный телефон». Она устала улыбнулась. «Ваши юные коллеги из Лулео старались вовсю. Телефон был в кармане брюк у Ханса Блумберга, когда его поймали на льду. «Чем могу быть полезна?» «Я тут обдумываю одно дело», — ответил Ка. «Речь идет о деньгах». «О каких деньгах?» — удивилась Аника. «О деньгах Рагенвальда, о мешке с евро». Аника посмотрела на серо-стальной индустриальный пейзаж, проносившийся за окном со скоростью 160 км в час. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — сказала она. «Как ты их нашла?» Аника закрыла глаза. Поезд сделал поворот и ее вдавило в кресло. Я прогуливалась в свободное от работы время и наткнулась на оброненный кем-то мешок с пачками купюр. Я отнесла деньги в полицию, где их оформили как находку. «Что еще вас интересует?» «Это заработок Рагенвальда», — сказал комиссар. Всю свою сознательную жизнь он получал деньги за убийство, но не тратил ни одного франка на свои удобства. Наверное, поэтому его так и не удалось поймать. Деньги он хранил в банковской ячейке своего друга, врача из Бильбао. Они были взяты из ячейки месяц назад. Аника снова посмотрела в окно. «Вот как!» притворно удивилась Аника. «Мне интересно, куда они делись?» «Неужели он их обронил? Прямо в трансформаторной будке?» «Вопрос темный, и никто в мире не знает этого наверняка». Полицейский озадаченно помолчал. «Ты знаешь, сколько там было?» «Думаю, миллионов двенадцать». «Почти четырнадцать». 128 миллионов крон. Ого! Пока никто не заявил своих прав на эти деньги. Если их собственник не отыщется в течение шести месяцев, то они достаются нашедшему. Но? Спросила Аника. Но заключается в том, сказал полицейский комиссар, что государственный прокурор подозревает, что эти деньги добыты преступным путем, а в таких случаях деньги конфискуются в казну. — Закон суров, — сказала Аника. — Подожди, я еще не договорил. Если вы не будете претендовать на эти деньги, то прокурор выделит вам обычную долю нашедшего клад — 10%. В вагоне и мире наступила необычайная мертвая тишина. Аника посмотрела, как мимо пронеслись торговый центр и питомник. «Это не шутка?» — спросила она. «Нет, но вам придется полгодика потерпеть. Потом эти деньги ваши». Она быстро прикинула в уме, споткнувшись на нулях. «Что будет, если объявится претендент?» «Претенденту придется описать предмет претензии» описать место, где были найдены деньги, рассказать, где находится это место и, естественно, рассказать о том, как эти деньги к нему попали. «Вы теряете голову от денег?» «Не особенно», — ответила Аника. «Чувствую неудобства только, когда их нет». «Это правильно». «Кстати», — спросила Аника и взяла с соседнего места газету. «Кто сказал, что Блумберг взорвал самолет на базе F-21?» «Он сам в этом признался. А что? У вас есть другие сведения?» Аника представила себе Торда Аксельсона, всю жизнь мучившегося от бремени страшной тайны. «Нет-нет», — торопливо ответила она. «Мне просто интересно, что и как там на самом деле происходило?» «Хм...» усмехнулся К и положил трубку. Аника продолжала неподвижно сидеть, взвешивая на ладони замолчавший телефон: 12, восемьых миллиона. почти тринадцать миллионов крон, 13 миллионов через полгода. Кто-нибудь предъявит права на эти деньги? Кто может это сделать? Кто сможет описать, что находилось в мешке и место его находки? Рагенвальд и она. Больше некому. Да и кто осмелится поднять руку и сказать «деньги убийцы мои»? 13 миллионов крон. Она набрала номер Анны Снабханы. «Как тебе квартирка на артиллерийской улице?» Анна сонно вздохнула. «Который теперь час?» «Уже четверть. Стильная ли квартира?» «Чистая порнуха. Я это поняла еще на лестничной клетке. Оставь на нее заявку. Я одолжу тебе 4 миллиона. Я нашла кучу денег». «Подожди, я сбегаю в туалет». Аника услышала, как Анна со стуком положила трубку на стол где-то в Лидинге, посмотрела в окно и увидела, что поезд летит уже мимо каменных фасадов центральной части города, запруженных улиц, пропитанных выхлопными газами и охваченных людской суетой. «Через три минуты наш поезд прибывает на центральный вокзал Стокгольма», объявил механический голос. Анника натянула на плечи свою полярную куртку. «Так что ты говоришь?» спросила Анна в трубку. «Ты нашла кучу денег?» «Я не собираюсь сообщать об этом на доске объявлений, но в середине лета я получу груду миллионов как долю найденного клада. Можешь взять из них четыре и переехать в Эстермальм». Она прикусила язык. Оглянулась, не услышал ли кто, сколько денег она должна получить. В трубке раздался шорох. «По-моему, ты не в своем уме». Поезд замедлил ход. Рельсы разбежались, расходясь к платформам. «Ладно», — сказала Аника. «Тогда эту квартиру куплю я, а ты будешь у меня ее снимать». «Слушай», — сплела Анна, — «на это я никогда не пойду». Аника встала и вскинула сумку на плечо. — Ты не читала сегодняшних газет? — Нет, я проснулась от твоего звонка. В Квельспрессен написано, что Карина Бьернлунд не собирается уходить со своего поста и останется министром. — И что? — Это неправда, — сказала Аника, едва не упав от толчка, с которым остановился поезд. — Завтра она уйдет в отставку. Что, — Что-что? — Почему? — Извини, но мне надо бежать. Она отключилась, соскочила с подножки на платформу и пошла вдоль перрона на выход к Королевскому мосту. Было холодно, но не так, как в лулео и Анника нетерпеливо вдохнула порцию бодрящего холода. Сумка била по спине, по сухому перрону можно было идти, не боясь поскользнуться. У нее масса дел. Надо написать статью, переслать ее Щуману и вовремя забрать детей. Надо что-нибудь испечь и взять на прокат фильм, который они вместе посмотрят, пока будут ждать папу. Для затравки, пожалуй, хватит немного чипсов и бутылки Кока-Колы. Обед надо сготовить из первого, второго и третьего, да еще с настоящим соусом «Бернез». Она пересекла Королевский мост и пошла по улице Флеминга. Ангелы в голове молчали. Их пространство заняли реальные мысли, и это было для Аники настоящим отдохновением. «Может быть, ангелы исчезли навсегда?» «Или они просто затаились до времени и ждут своего часа?» «Самое главное — это иметь такое место, которое можешь назвать домом», — подумала она. Томас сошел с подножки автобуса перед подъездом, поднял голову и окинул взглядом фасад. Во всех окнах его квартиры горел свет. На подоконнике была видна рождественская звезда светились все рожки-люстры в гостиной. От этого света Томасу стало тепло на душе. Как хорошо снова оказаться дома. Он как на крыльях взлетел вверх по лестнице и нажал кнопку звонка, прежде чем открыть дверь ключом, чтобы сразу встретить детей. Из-за двери на площадке уже слышался их радостный крик. «Папа!» Они бросились к нему на шею, принялись показывать свои рисунки, наперебой рассказывать об экскурсии, о чудесном фильме, который они только что посмотрели, о том, что мама купила чипсы и Кока-Колу, что Эллен резала салат, а Калле пёк закрутки со сливочным кремом на десерт. Он повесил куртку на вешалку, поставил портфель, ослабил узел галстука и вошёл на кухню. Аника жарила антрикоты, За неимением вытяжки она приоткрыла окно. «Как хорошо, что ты пришел!» — сказала она. «Как раз к обеду». Он подошел к ней, обнял за плечи и поцеловал в шею, прижавшись к ее крепким широким бедрам, обхватил руками за талию. «Тебе надо быть осторожнее!» — прошептал он. «Разве ты не понимаешь, как дорога нам?» Аника обернулась посмотрела Томасу в глаза и нежно поцеловала. «Зато у меня есть хорошая новость. Она тебя успокоит», — сказала она. «Садись». Он сел за накрытый стол, налил себе немного минеральной воды и потянулся за утренней газетой. «Я нашла один дом», — сказала Аника и поставила сковородку с антрикотами на фигурную подставку. «В Юрсхольме» стройка Всего за шесть миллионов девятьсот тысяч». Он недоуменно посмотрел на жену, на ее раскрасневшиеся щеки. «Что?» — спросил он. «С видом на море», — продолжала Аника. «Так что теперь ты снова сможешь каждый день его видеть. Дом на Винтервиксвеген. Знаешь, где это?» «Большой зимний сад». Дубовый паркет во всех комнатах, открытая планировка между кухней и столовой, мозаика цвета морской волны в обеих ванных комнатах, четыре спальни. Глаза Аники горели, во взгляде появилось что-то темное и мутное, и Томас вдруг почувствовал страшный холод в спине. — И как мы заключим договор? — спросил он. Взял из корзинки кусок хлеба, откусил и принялся машинально жевать. «Эллен и Калле, прошу к столу!» — крикнула Анника, подойдя к двери, потом подошла к столу и села напротив мужа. «Я нашла кучу денег и получу из них очень приличную долю». Томас отнял хлеб от губ и воззрился на жену. «И сколько это будет?» Она, улыбаясь и не мигая, смотрела ему в глаза. Семь миллионов. Он перестал жевать и наморщил лоб. Так что ты нашла? Мешок с деньгами. С деньгами. Она снова улыбнулась и кивнула. Ты не шутишь? Он положил хлеб на стол. Это правда? Мне надо уйти. «После обеда я поеду в редакцию», — сказала она и положила себе вареной картошки. «Вернусь довольно поздно». «Нет, так не пойдет», — сказал он. «Я буду тебя ждать». Аника наклонилась вперед и погладила Томаса по волосам и щеке. «Не надо меня ждать», — сказала она. «Семь миллионов», — изумленно произнес Томас. «Где же ты их нашла?» В кухню вбежали дети и заспорили, кто сядет ближе к маме. — Я все расскажу тебе позже, — сказала Аника, многозначительно посмотрев в сторону детей. — Тогда у нас действительно есть реальная возможность купить квартиру, — сказал он. Аника встала, чтобы взять соус, а Томаса охватило головокружительное ощущение какой-то иной, непостижимой реальности. Аника Маленькая зеленая женщина с другой планеты. В ней нет ничего мягкого, податливого или уступчивого. Это она его жесткая сердцевина, его надежная опора. Ее почти невозможно сломить. Она как праматерь, но если она исчезнет, то вместе с ней исчезнет целый мир. Мысль ударила его как током. Такой, как Аника, нет больше нигде в мире. Это прозрение сжало горло, и Томас ощутил странное томление, которое, наверное, и есть счастье.